Глава 9. В Санкт-Петербург пришла мрачная промозглая осень. Сеяли бесконечные надоедливые дожди, со взморья дул пронзительный ветер, который запирал в устье Невские воды. Река вздулась, потемнела, широкие волны бросались на гранитные набережные. В гавани море затопило склады. По небу тянулись грузные темные тучи, и все кругом выглядело мрачно. В парках и садах опустело, под ногами шуршал палый лист, отошла пора листопада. В осенние дни поздно светало, и рано наступали сумерки. Под косым дождем торопливо проходили унылые прохожие с позеленевшими от холода лицами. Все навевало тоску, однако на душе Мирона была радость. Он снова в родной стране, вскоре поедет на каменный пояс, и все будет хорошо. Главный директор Данилов на этот раз принял Черепанова очень скоро. Он внимательно выслушал доклад механика и остался весьма доволен. Усадив Мирона в кресло, Павел Данилович ласковым взглядом посмотрел на него. — Покровитель наш Павел Николаевич остался доволен твоими замыслами. — В сорочках выродились Черепановы. — Дозволь поздравить тебя с хозяйской милостью. Директор протянул свою жилистую руку. Этого еще никогда не бывало. Черепанов покраснел, на его сердце вспыхнула внезапная надежда. Неужели вольную пожаловали? Боясь спросить об этом, он вопрошающе уставился на главного директора. — Отныне ты больше не выиский плотинный, а механик по всем демидовским заводам, — с важностью сказал тот. Сразу померкло все. — А как же батюшка? — удрученно вымолвил Мирон. Он больше моего, разумеет, да и переделал на своем веку немало. Мне до него далеко, ох, далеко. Хозяином и сие предусмотрено, — ответил Данилов. Твой батя станет первым механиком, а ты вторым. Ох, господи, сколь внимателен к вам холопам наш многомилостивый барин! Старик прослезился и глянул в сторону портрета хозяина, который висел на том же месте. Обратясь к Мирону, он с лукавинкой спросил, «Доволен ли ты? Отныне жалование вам, Черепановым, удваивается». «Спасибо. Много благодарным мы с батюшкой Павлу Николаевичу». Мирон нескладно поклонился Данилову, а в голове мелькнула и взволновала мысль. Что случилось? Почему плутоватый лис вдруг стал чрезмерно любезен и залибезил? Насладившись смущенным видом Мирона, Директор схватился за изброжденный морщинами лоб, как бы силясь что-то вспомнить. «Ах, совсем было запамятовал!» — спохватился он. «Хозяину понравилась твоя выдумка о паровой телеге. Велел он вам с батюшкой строить, да так заинтересовался всем делом, Павел Николаевич, что просил доносить рапортами о преуспевании в работе. Ну, раз так повернуло, то выходит...» и заведение ваше дозволяется расширить до потребности. Да Александру Акинфичу любимому наказано, чтобы все, что понадобится для паровой телеги, раз изготовлялось на заводах по вашей нужде». Снова радость охватила Мирона. Он очарованный сидел перед директором, глаза его заблестели. Данилов угадал перемену в настроении мастера. «Вижу, ты премного доволен». И слов нет сказать, как доволен, — не скрывая радости, ответил Черепанов. — Дозвольте немедленно Урал ехать. — Поезжай, да по дороге в Тулу заверни. Узнай, что потребно там, да механизмы угляди. всем доложишь любимову. Ну, с Богом. Неслыханное дело. Павел Данилович встал с кресла и проводил Мирона до двери. Прощаясь, он похлопал его по плечу. Мысли, что паровую телегу сладишь вскоре. Постараюсь, Павел Данилович. И за батюшку тоже могу пообещать. Он спит и во сне видит нашу машину. Механик поясно поклонился главному директору и покинул кабинет. В тот же день он отправился на Васильевский остров, в Санкт-Петербургский университет. Сильно хотелось Мирону повидать Ершова. С волнением он вступил в старинное здание, поднялся по широкой лестнице и оказался в длинном-предлинном коридоре, который уходил в сумеречную даль. Было пустынно, тихо, в аудиториях шли лекции. Из канцелярии вышел Юркий Писец и деловито оглядел Черепанова. — Вам кого? — спросил он. — Мне бы студента Петра Павловича Ершова. Писец оживился. — Вы его, батенька, здесь не застанете. Господин Ершов отбыл на время из Петербурга. Так и не довелось Мирону поделиться своей радостью с полюбившимся ему человеком. В Мальпосте он приобрел за 17 рублей билет на место в Сидейке. Это было похуже кареты дилижанса. Хотя Сидейка была и крытая, но в ней было тесно и сильно трясло. Под осенним дождем ехать было невесело, да и путники собрались угрюмые и молчаливые. Вместо положенных 80 часов до Москвы добирались четверо суток. В Белокаменной Мирон не задержался, раздобыл билет на дилижанс в Тулу и с легким сердцем отправился на ночлег. До Тулы всего сто восемьдесят верст, думал он, засыпая. И шоссе года два тому назад построили. Доеду быстро. В действительности все выглядело иначе. По непролазной грязи, по топям, в объезд мостам, снесенным осенним водополем, он испытывал все муки путешествия по невозможным российским дорогам. — Где же шоссе? — спросил он у станционного смотрителя. — Ведь сообщали, что отстроено. — Верно, бачка, была и шаша, — согласился древний смотритель. — Верно, отстроили ее. Да прошел годик, и не стало шаши. Разрушилась, была да сплыла, во как. — Как же так, — возмутился Мирон. — Да таких строителей под суд надо. Старик безнадежно махнул рукой. Да кто их разбойников уличит? Все чисто сделано. Комар носу не подточит. Государю во надо написать, — сердито сказал Черепанов. Да бога высоко, да царя далеко. Да разве царь в силах наказать всех грабителей? Истинно скажу, с большой дороги разбойники. Его императорскому величеству доложили дело, а там и не распутать, что к чему. И написал государь Николай Павлович такое. Шаши нет, денег нет и виноватых нет. Поневоле дело кончить, а шашу снова строить. Вот и ждем, бачка новых казнокрадов. Смотритель лукаво улыбнулся и стал заносить в книжку пассажиров. После уральских заводов тульский оружейный не произвел на Мирона сильного впечатления. В Туле преуспевал по выделке оружия только казенный завод. Не так давно через город проезжал царь Николай Павлович, который посетил выставку заводских изделий. Эта выставка сохранялась в старом кирпичном здании, и Черепанова потянула ознакомиться с изделиями тульских мастеров. Весь день ходил уральский механик среди столов и витрин, на которых было разложено изумительное оружие, потребовавшее от творцов его большого терпения, глубокого ума и сказочного мастерства. Не случайно управляющий Санкт-Петербургской конторой Павел Данилович Данилов так живо заинтересовался затеей Черепановых. Иные времена наступили на белом свете. В минувшем XVIII веке Россия по выплавке чугуна занимала первое место во всем мире. Но сейчас, в XIX столетии, произошли огромные изменения. Англия значительно опередила нашу страну. Меркла слава знаменитого демидовского железа с клеймом «Старый соболь». Что случилось за эти годы? Урал ведь не скудел рудами. леса для пожога угля – необозримый океан. И не перевелись на далеком каменном поясе золотые руки, умеющие плавить чугун. Не все, уяснил себе Павел Данилович. А хозяева уральских заводов и того меньше задумывались над переменами, стараясь только выколотить побольше доходов из своих предприятий работавших по старинке. А между тем техническая отсталость и каторжные условия крепостного труда губительно отражались на развитии уральской промышленности. Кроме того, первобытные топкие грунтовые дороги стали большой помехой в торговле. Из-за дороговизны и медленности перевозок на все хозяйственные предметы неимоверно выросли цены. На Урале путь железа стоил на заводе 89 копеек, а доставленный в Нижний Новгород на Макаревскую ярмарку продавался по рублю две копейки. В Петербурге же цена его доходила до рубля двадцати пяти копеек. Нечего было говорить о цене на железо, доставленное в западные губернии России. Там путь железа стоил свыше двух рублей. Вот почему на Западе в нашем государстве крестьянские совраски редко подковывались. Не под силу было обедневшему русскому мужику приобрести дорого стоившую подкову. Колеса у телек не обтягивались железными шинами, оси ставились деревянные. На постройках везде употреблялись только деревянные гвозди, а железных и помышлять не приходилось. Из-за плохих дорог еще разительнее росли цены на хлеб. В Саратове рожь стоила около рубля, в Прибалтике цена ее достигала четырех рублей и выше. Доставка продуктов баржами по водному пути тоже не обеспечивала потребности страны. Перевозка товаров в столицу по Волге тянулась две навигации. Обычно караваны барок отстаивались зиму в Рыбинске или в Твери, а весной следовали дальше. Купцам это было невыгодно. Ждущий полгода новой навигации груз лежал мертвым капиталом. Вот если бы в стране появились железные дороги, тогда по-иному бы закипела жизнь. В 1830 году в журнале «Северный муравей» появилась статья профессора Петербургского университета Щеглова, который, описывая преимущества железных дорог, убеждал, что металлические дороги прекратят, жалкие для нас и смешные для иностранцев, случаи возвышения в Петербурге цен на первые потребности народного продовольствия от того, что барки останавливаются с половины лета на зимовку за недостатком воды в расстоянии 200 верст и менее от Петербурга. Как это ни странно, но против профессора Щеглова ополчился никто иной, как сам генерал-майор корпуса инженеров путей сообщения Дестрем, который стал доказывать, что железные дороги России не нужны. Вслед за этим всерьез встревожились владельцы конно -степных заводов. Они испугались, что с появлением железных дорог никто не станет покупать лошадей. Помещики крупных имений задумались о своем. Кто же у них будет покупать овес, когда появятся первые стальные пути? Хозяева ямских предприятий тоже загоревали. Уменьшится число пассажиров. Не меньшая тревога всколыхнула и содержателей постоялых дворов и корчмарей. Никто не станет больше покупать сена и пить водку. Каждый думал о своем. В газетах и журналах запестрели статьи о паровых перевозках. Противниками железных дорог выступали министры, помещики, и даже главноуправляющий путями сообщения Толь. Он заявлял, что в России быстрая и срочная доставка по большей части не нужна. Многое из того, что происходило, демидовский управитель Данилов не понимал. Но одно ему было ясно. Постройка железных дорог потребует огромного количества железа. А где его брать, как не на Урале? На то и существуют демидовские заводы, чтобы поставлять железо. Поэтому Данилов так охотно одобрил планы Черепановых. — Когда решится спор, — рассуждал про себя управитель, — к тому времени у нас и пароходная телега будет готова. Это лучше всякого слова убедит в том, на что способны наши заводы. Да и Демидовым лесно станет. Особенно возгордится этим Павел Николаевич. Нигде в России еще нет подобного. А у нас в Нижнем Тогиле уже своя первая железная дорога. Павел Данилович не замедлил отдать по конторе распоряжение, чтобы все необходимое для Черепановых доставлялось без задержки. Данилов отчетливо представлял себе, что может произойти, если в стране начнут строиться железные дороги. Хотя Россия и отстала в плавке чугуна, на уральские заводы все же давали в год свыше 4 миллионов пудов кричного железа. Шутка ли? Уральское железо проходило обработку под особыми кричными молотами. и вполне заслуженно пользовалась доброй славой. Из подпрокатных станов на горных заводах выходили и плотный лист, и крепкие шины. Верно, Англия сейчас шла впереди. Но уральские умельцы многому могли поучить английских мастеров. Крепостное состояние мешало русским литейщикам и металлургам показать себя во всей силе. Мирон Черепанов с большой радостью возвращался на Урал. Колесный путь дальний и томительный. Сибирская дорога пролегала через Казань, Башкирию, пересекала глухие леса, горы и шумные реки. Чем ближе подъезжал путешественник к родному краю, тем пестрее становились краски осени. Леса сбросили золотую листву, только одни осиновые рощи пылали последним ярким багрянцем, да темно-синие ельники не меняли окраски и хмуро шумели под сибирским ветром. В небе не раздавались трубные крики журавлиных стай. Перелетные птицы покинули края, охваченные дыханием осени. Только на глухих озерках да в тихих речных заводях уныло плавали одинокие уточки-подранки да обессиленный лебедушка, не видать им больше ясных теплых дней. Осень навевала тоску, но стоило показаться вдали синей гряде знакомых гор, И Мирон встрепенулся, загорелся нетерпением. Теперь до Нижнего Тагила рукой подать.